Глава 20. О пользе бытовой магии. Стоит ли говорить, что уснуть мне не удалось? Стоит ли уточнять, что виноват в этом был герцог Таркский? Хотя, если уж совсем честно, я и без его вечернего визита даже задремать бы не смогла. Дуэль все-таки. Это вам не спарринг под наблюдением преподавателя. Как минимум надо продумать свои действия, вспомнить, что я умею. «А что ты умеешь, Хелиана Вердзла, если говорить о стихийной магии? Поединки с огневиком?» «Да ничегошеньки!» Два месяца учебы, пусть упорной и успешной, дали мне только представление о перспективах. Монетки, ломаные они не стоят, мои десять искр огня и восемь ветра. Если управляться с ними, я пока почти и не могу. Недаром Сора Олива, потомственная аристократка и стихийница, так радовалась, вызывая меня на дуэль. Её-то, вне сомнения, учили с детства. Пусть элементарным вещам, пусть она была плохой ученицей, судя по её отношению к учёбе в академии, но знаний и практики у неё в любом случае больше, чем у меня. Неудивительно, что Сора так уверена в своей победе. Правда, когда я её портфельчик на дерево закинула, ничего она не сделала. Но, может, просто потому, что боялась проблем с преподавателями? Ладно, чего гадать-то? «Думать надо, Хелли! Думать о том, что я могу ей противопоставить!» К часу ночи я составила план. Чуточку расслабилась и принялась смотреть на свое запястье, пытаясь догадаться, как же сработает будильник Тариса. Обожжет руку? Сомнительно. Зазвенит каким-то образом? Всех девчонок тогда разбудит. Не угадала, зато все-таки уснула и ровно в назначенное время в моих ушах раздался тихий голос герцога. «Хелли, девочка моя драгоценная!» И нежно так говорит. Меня тут же окатило знакомой волной пламени, заставившей поплыть сознание, начать таять, будто мороженое. «Хелли!» Воркующий, невозможно интимный, с ума сводящий шепот. Никто никогда не произносил мое имя вот так, будто самое важное, самое прекрасное слово на свете. «Хелиана Вердла, подъем!» Вдруг гаркнул тот же голос так, что я аж подскочила и затрясла головой. И тут же сладко едва слышно «Хели, малышка, пора!» Я застыла, перестав терзать завязки спальника. Очень уж хотелось уши заткнуть. Правда, смысла в этом нет. Голос-то изнутри идет. И тут снова громкий рык. «Вставай немедленно!» Да уж, от такого будильника и мертвец подскочит безо всякого некроманта. «Встала я, встала!» Пробормотала одними губами. «Хелли, моя Хелли!» «Да не дождешься! Твоя, как же!» «Подъем!» сказал. «Хелли, девочка!» Кое-как выпутавшись из спальника, я встала с деревянной кровати, и рыки, перемежающиеся с шепотом, тут же пропали. Заговорено, значит, было до момента, пока на ноги не поднимусь. Ну, Тарис! Герцог ждал меня на пороге домика. Дернулся было ко мне. То ли под руку хотел взять, то ли за руку. Да я сразу отодвинулась и пошла вперед. И только на полдороге к дубу сообразила, что надо было бы и противницу свою разбудить. С другой стороны, проспит, так ее проблемы. Но Олива не проспала. Напротив, прохаживалась около широченного ствола и разминала пальцы. А рядом на пенечке сидела ее подружка Лика, кутаясь в белую шубку. Ее-то я первую из-за шубки и заметила. Вот Сора будто и не мерзла вовсе. Была в одном платье с длинной широкой юбкой, которая при ходьбе красиво развивалась вокруг ног. Было не то, чтобы так уж светло, но и темнотой не назвать. В ноябре наши луны всегда яркие, даже если до полнолуния далеко. А вдобавок листья дуба, чернючие днём, сейчас отражали свет обеих лун. И красного сайгана и голубой Милей. Красиво так. Будто всё дерево фонариками оплетено. И одновременно жутковато. Фонарики-то трёх цветов, чёрные ещё. Никогда раньше я не видела чёрного света. А потому загляделась. А помнилась только, когда Тарис за спиной отчётливо произнёс. Ведь я просил помалкивать мисс Олива. «Я никому ничего не говорила». Сора театрально вскинула подбородок. «Но, думаю, такое не удержишь в заперти. Всем хочется посмотреть, чего стоит наша отличница». Тут до меня дошло, что вокруг дуба толпятся люди, что к нему идут еще люди, и от девчачьих домиков, и со стороны палаток. На секундочку малодушно подумалось. Может, и преподы знают? Вот бы славно-то! Сейчас остановят все это, отругают, назначат взыскание, и лучше так, чем позориться перед однокурсниками. Да ведь и старшие тут есть. Кто же не захочет полюбоваться, как две малявки друг в друга заклятиями кидаются? спокойно хелли очень тихо сказал над моим ухом тарис и громче «Готовы, леди леди готова фыркнула олива да отозвалась я да леди мне как да лун но кто тут опозорится мы еще посмотрим трусливое настроение вдруг кануло и я действительно успокоилась сняла куртку И герцог мигом у меня ее забрал и передал кому-то. «Условие. Дуэль закончится падением одной из соперниц», объявил он. «Постарайтесь обойтись без травм. Этого скрыть не удастся». «Я доступно объяснил». Мы с Сорой синхронно кивнули. Я подумала, что так-то об условиях заранее договориться надо было. Видно, Тарис так и сделал. Но чего же мне это не сказал? «Прекрасно» оценил герцог. «Мисс Хеллиана оказала мне, Тарису Таргу, честь, назначив своим секундантом». «Я назначила? Да я вообще о секундантах забыла». «Ну, теперь уж что?» А вокруг повисла тишина. «Ну да, положено же озвучивать имена, тем более раз зрители есть. Вот и ждем». «Кто выступает в этой роли с вашей стороны, мисс Олива, представьте?» прервал повисшую паузу Тарис. «Ой, я Лика Карденс!» Опомнилась ее подружка, наконец-то подхватывая спинечка. «Мисс Сора мне оказала честь!» А Сора нахмурилась и метнула на меня злобный взгляд. Видать, ей в голову не пришло Тарису такую честь оказать. Но, так понимаю, вряд ли бы он согласился. «Окологи невидимости и беззвучия умеете ставить, мисс Карденс?» — спросил тем временем герцог. Лика очень неуверенно произнесла. «Я попробую». «Не стоит», — вздохнул герцог. «Я сам». «А лучше я», — под дуб выступил Натан. «Раз уж один из секундантов в себе сомневается, мою компетентность никто спорить не желает». Сора сверкнула на марки за глазами, но промолчала. Но хоть на это ума хватило — не связываться со старшекурсником. Пока Натан колдовал, огибая дуб, который выбрал одной из точек окружности дуэльного поля, явившийся на зрелище народ отходил подальше. Видать, чтоб не задело случайно. И много народу-то. Студентов в лагере чуть больше сотни, и добрая половина на нас любоваться пришла. Ужас! А если и впрямь кого заденем по неопытности? К барьеру! Возвестил Тарис и вышел из очерченного слабенькой подсветкой круга. К барьеру! Пискнула Лика, отбегая в другую сторону. Ну а мы Соливы встали в центр. Расходимся на десять шагов! Скомандовал Тарис. Мисс Солива, мисс Фердзла, последний раз предлагаю решить дело миром. «Отказываюсь!», Отказываюсь — замотала головой ссора. «Отказываюсь!» — повторила я. Право первого удара у мисс Вердзла, как у вызванной. «Один, два, три, бой!» Я неторопливо подняла ладонь и метнула в противницу банальный огненный шарик. Даже не старалась особо. Так себе вышел огневичок. Сора без труда отбила его довольно мощной струей воды. Громко хмыкнула и тоже взметнула руку. В меня полетел сразу десяток огненных стрел, причем в ноги. Не так уж Алиева в себе уверена, если хочет закончить дуэль одним ударом. Или это как раз самое унизительное — проиграть сразу же. Мысли эти пронеслись в голове за секунду, а руки действовали сами собой, в ту же секунду выплетая и швыряя передо мной заклинашку-полисборник. Только вектор я поменяла на противоположный, то есть в обратную сторону, на выдув. Но и ветер вплела. Немножечко. Для скорости. Зря, что ли, два месяца контроля училась. Того, что на полигоне во время отработки случилось, не повторю, поумнела. А уж опыт уборки у меня закачаешься. Понятно, что ничего подобного суар не предвидела. Огня она ждала. Второго плохенького заклинания с моей стороны но такого эффекта я и сама не ожидала. Поскольку я все тщательно посчитала заранее, вышло идеально. Ширину заклинашки выставила в два метра, а больше и не нужно было. сора в меня направлено метила. Ее стрелы хорошие, толстые такие. Встретившись с моим обратным пылесборником, тормознули и загнулись, пытаясь прорваться, да только не были на это заточены. Вот и полетели назад со страшным треском. А я тут же скосила свой ветер вниз, и огненные палки как дали мои противнице по ногам. Алива завизжала и упала навзничь, замахав ногами, как крыльями мельницы. Юбка задралась. Так в штанах надо дуэлиться, а не красу наряда демонстрировать. Вокруг нашего поля прокатился многоголосый ах. Ну, местами и другие всякие междометия. И смешки. А кто-то и захохотал в голос. Ой. А раз она упала, так и дуэли конец. Бой окончен, прокомментировал Тарис, словно отвечая на мой безмолвный вопрос. Бой окончен. Голос секундантки Соры сорвался на последнем слоге. Народ уже ржал, поголовно и откровенно. Нехорошо вообще-то вышло. Не хотела я ее унижать, правда, не хотела. Не люблю я этого. Но сама же виновата. «Может, теперь в Академии нашей чуть иначе будут относиться к бытовой магии?» Я развела руками, бросила рыдающей Оливии искренне извини и зашагала прочь от дуба. Кстати, надо будет завтра или еще когда прийти опять ночью на его красоту посмотреть. И, может, сорвать один листик да положить в общежитие себе на подоконник, чтоб светился по ночам. О листиках я и думала, пытаясь выбросить из головы дурацкую дуэль когда меня догнали Тарис и Натан. «Поздравляю, дорогая!» — весело сказал маркис Реманский, беря меня под руку. А я не стала вырываться. Даже не знаю, почему. «Спасибо». Герцог тут же пристроился с другого бока и не порадовал разнообразием. «Поздравляю, Хелли!» «Спасибо». Теперь уж точно вырываться глупо. Так и шла я до самого домика под ручку с обеих сторон. «Кстати, Натан, а кто внешний круг ставил?» Ул с «Отлично сделали». «Какой внешний?» заинтересовалась я. «Так ясно ж было, что толпа молчать не станет!» ухмыльнулся Натан и крепче стиснул мой локоть. «Что, Хелли, побила младенчика?» «Да я не хотела так-то», печально ответила я. «Ужасно вышло, да?» «Показательно», — задумчиво отозвался Тарис. «Знаешь, Хелли, я, пожалуй, окончательно проникся уважением к этой вашей бытовой магии». Я аж нос вздернула. «Так-то?» «Понял, наконец, что не только одежку чистить можно». «А ты долгодум, друг мой», — выдал Маркиз. «Я вот давно проникся. Ну, оно и понятно, в общем». «Тебя-то хели кислотой не обливала, костюмов тебя не жгла, м?» «Их лоркой не обливала», — мстительно дополнила я. А Тарис промолчал. «И все бы хорошо. Идем, шутим, как друзья. Вот только двое меня под руки держат, и справа, где Маркиз, ничего такого не происходит. Держит и держит. А слева огнем горит мой левый локоть» словно соренные стрелы теперь у Тариса в пальцах. Почему так? Потому что влюбилась ты на смерть, Хелька. Дура, дура теперь. Прозвучало в голове теткин голос, да так явственно, что я же вздрогнула. Знаю, что влюбилась, но все равно нельзя же так реагировать. Однако когда-нибудь это непременно пройдет. Правда же? Мне нравилось тут рано вставать когда все остальные девчонки еще нежились в своих спальниках на грубых деревянных кроватях. Сначала, конечно, все фыркали, когда увидели место, где нам придется провести пару недель. Но вот я, наоборот, порадовалась, так как парни вообще жили в палатках, а любой дом — это тепло и сухо, то есть максимально комфортно. Но после нескольких дней практики и аристократки стали засыпать на жестких досках мгновенно. А еще я ощущала себя тут как никогда полезной. Потому что бытовая магия в походных условиях — это, знаете ли, весьма нужная штука. Особенно в такое утро, как сегодня, на шестой день нашей практики. Выйдя на крыльцо, я радостно, полной грудью вдохнула влажный аромат сырой земли. Ночью прошел дождь, и сейчас земля, прогреваемая утренним солнцем, стремительно выпивала дарованную влагу. Но сейчас мне уже не нужно бежать на огород или нести скотине корм. Нет, у меня есть более важные дела. Две дюжины девчонок, казалось бы, должны наладить свой быт быстро и качественно. Но на деле все вышло куда печальнее. Аристократок среди нас оказалось почти две трети. И они не то что даже не хотели этот самый быт налаживать. Не умели они. Плиту включить не умели, картошку чистить не умели полы подмести — и то проблема. А еще ведь вещи свои нужно стирать и чинить. И все это после восьми часов борьбы с плесенью. Кстати, борьба эта после первой пары дней действительно стала и сложнее, и опаснее. В общем, большинство однокурсниц пришлось обучать элементарному, а поскольку ни сил, ни времени на это особо не было, то и пахали мы девять бюджетниц по полной и в быту. Потому что в день дежурства ссоры и еще парочки таких же снобок мы просто-напросто остались голодными и при разоренной замусоренной кухне, не говоря уж о том, что никаких кристаллов обогрева в домике не было. А растопить печку аристократки так и не сумели. Нет, ни я, ни та же Линда ни в коем случае не собирались кормить и обихаживать кучу белоручек. А вот учить, помогать и надзирать за ними — это да, никуда не денешься. Конечно, я понимала всю необходимость воспитательного момента, устроенного нашими преподами. Но бесит же до невозможности. Нянькаться с аристократками мы, разумеется, не стали. Просто молча и быстро сделали тем вечером себе еду. И делиться ни с кем не стали. А собранный мусор тупо раскидали по их кроватям. Жестоко. Но ведь отлично сработало. И заклинашки для одежды наши высокородные сожительницы усвоили за раз, выяснив, что иначе ходить им грязными и оборванными. Ну, почти все. Однако протёкшую за ночь крышу пришлось мне самой чинить. И всё равно это было здорово. Во-первых, в одиночестве, потому что устаёшь от такой толпы. Во-вторых, на свежем воздухе, не в четырёх стенах. Словом, хоть и тяжко оказалось на практике, но и плюсы были. А в девять утра мы с Сорой и Тарисом уже подходили к выделенному нам на сегодня участку. «Надеюсь, вчерашний инцидент не повторится», — сказал Тарес, разглядывая проплешину, уходящую довольно далеко в лес. Ссора мигом надулась, но промолчала. «А чего тут скажешь?» «Когда вместо того, чтобы под ноги смотреть и мигом на ловушку реагировать, несешься дура-дурой к дереву и пальцем в цветочки на нем тычешь». «Границу видите?» «Да», — буркнула моя напарница сегодня благоразумно остановившиеся метров за пять от опасного места. «И на тополях?» Граница очага Виаскары и впрямь видна отлично, что свеженького нетронутого, что обездвиженного водниками или земляниками. Только на деревьях она совсем другая. «Вижу на тополях!» — отчеканила сор. «Левая рука, готовность жечь ловушку. Правой — работаем на уничтожение». «Мы помним, Тарис!» — ответила я за обеих. «Начали!» — скомандовал герцог и веером бросил в очаг горсть орешков. Когда колония плесени Виаскара становится больше десяти метров в диаметре, она обретает зачатки интеллекта. Может прятаться от обездвиживания, уходя глубоко под землю. Может устраивать ловушки, выпуская щупальца в самых неожиданных местах. При этом пугливо но только в определенной фазе роста. Цапнет и тут же отбегает. Если же полностью созрела и активна, не отлепится ни за что. Для того и орешки раскидываем, выясняем скорость поглощения вязкарой органики. Казалось бы, что угодно можно бросить, но вот от белковой пищи вязкара мгновенно в рост идет. И вот вчера наша самоуверенная сора углядела на громадной сосне потрясающе красивые огромные цветы слегка похожие на фиолетовые пионы, и поскакала их разглядывать. Не по очагу вроде бы поскакала, по невинной пожухлой травке, а из-под травки вязкара плетью цап ее за штаны. Олива среагировала четко. Кроме жуткого визга, рубанула по щупальцу огнем. Да только в кармане у нее жареный пирожок лежал. Гномка наша с вечера напекла. Результат был потрясающий. В две секунды куска штанов как не бывало. Не было бы и куска ноги, но Тарис успел дрянь с девчонки смахнуть. Землей сработал. Огнем-то ожог получится. Словом, я уверена была, что сегодня Олива будет куда как внимательнее. «Активная фаза», — определил герцог, следя за исчезновением орешков. «Хелли, ты справа. Сора. На тебе цветы. Начали!» «Да-да». Фиолетовые пиончики тоже виаскара. На деревьях очаги именно так выглядят. И такое дерево уже не спасти. Раз виаскара на нём, сожрёт. Но сначала из очагов споры выпустит, и они разлетятся по всей округе. А кроме того, в корнях у дерева тоже очаги. Только некоторые белобрысые аристократки к практике поганы готовились и этого не знали. Чёткость, скорость и педантичность Вот главное при уничтожении шусовой плесени. А еще отработанные заклинания. Особые файерболы, которые при попадании в цель растекаются озером огня. Огненные стрелки, что идут по заданному вектору, размножаясь в конкретной последовательности. Дождь из крошечных искр, маленький, словно осенняя морось. При активной фазе виаскары уже не дождь, а метель закручивающиеся, опять же, по обусловленным направлениям. Несложно. Даже первокурснику под силу. Это всё первое, что в академии проходит. Самое простое. Только соображать надо быстро, очень быстро, ещё быстрее. И одновременно следить за напарником. Потому сам-то ловушки снизу не увидишь, когда даль работаешь. В одного с этой дрянью не справиться. И если уж честно, мы с Оливой и вдвоём бы не справились и без того возвращались в лагерь грязные местами в ожогах местами в царапинах и синяках потому что Тарис хоть и виртуозно с землей управлялся но в земле и камешки попадаются и веточки а в меня сегодня тогда же осколок стекла впился прямо в щеку прости прости пожалуйста повторял герцог обрабатывая ранку при этом одной рукой поддерживал меня за затылок а я откинула голову ему на ладонь не стесняясь. «Ранена же!» И наслаждалась теплом его пальцев, которыми он легонько гладил мои волосы, запускал их в основание тугой косы. «Ты не виноват!» — пробормотала я, борясь с желанием закрыть глаза и полностью погрузиться в эти нежные, едва ощутимые прикосновения. «Кто же знал, что тут какой-то идиот что-то разбил?» «Нет, так невозможно! Что так долго можно делать с моей щекой?» Тарис, а живность Виаскара тоже съедает?» Спросила то, что и так знала. «Но как-то же надо отвлечься». «Конечно. В том числе нечисть. Плесени все равно, чем питаться». «Мне уже не больно», — намекнула я, даже не пытаясь отстраниться. «Но ты же знаешь, что я поганый лекарь. Лучше перестраховаться. Вдруг инфекция глубоко ушла. Если сразу не залечить, шрам может остаться». «Ага. Тарис, а вот если на повозках каких работать с плесенью?» «Так делают. Но повозка не везде пройдет, даже антигравитационная. Так что в основном вручную приходится». «Я все равно не понимаю!» — раздался совсем рядом голос ссоры. «Вот какой смысл вообще кусками уничтожать? Сожрала бы эта Виаскара весь лес, так еще и лучше!» Он же безмерно опасный, ведь так? И вот если дождаться, пока вместо леса единый очаг образуется, тогда его весь и уничтожить. Мисс Олива. Устало произнес герцог, не прерывая лечение моей щеки. Вне работы он по-прежнему обращался к ссоре мисс и от нее требовал того же. А ничего, что в лесу присутствуют различные небесполезные, а то и редчайшая флора. «Звери живут, птицы». «Зато нечисти не останется», — упрямо заявила Сора. «Нечисть тоже бывает разная», — сухо заметил Тарис. В голову мигом пришла жуткая картинка, как плесень пожирает нашего рысенка, и я передернулась. «Больно? Нет-нет, просто у меня хорошее воображение», мрачно ответила я и покосилась на Сору, как всегда надутую. Но мистер Тарк, разве так уж необходимо сохранять Шаудерский лес, от которого столько проблем? Возможно, это было бы наименьшее зло. То есть вы полагаете, что такая возможность не рассматривалась более компетентными, чем студенты-магами? Не выносилась на обсуждение на различные государственные комиссии и так далее? Уколол Тарис. Ну, тем не менее, мне кажется, что такая работа уж точно не в компетенции студентов. Огрызнулась ссора. Это практика мисс Олива, и я совершенно уверен, что она продумана, просчитана и выверена во всех отношениях. Просто аристократам тут очень сложно живется, Тарис. Не удержалась я. По крайней мере, в бытовом плане. Не представляю себе ситуации, в которой около меня не будет слуг. Езвительно сообщила Сора, разводя руками. А потому не понимаю, для чего мы поставлены в столь невыносимые условия. Мисс Олива, я подозреваю, что это беспредметный разговор. вздохнул Тарис. Однако желаю вам и впрямь не попадать в подобные ситуации. Но учтите, что они такие бывают. И лично я, простите за откровенность, не желал бы оказаться в этом случае вашим товарищем. Подумайте об этом. Ссора, которая уже, видимо, успела уяснить, что герцог Таргский не намерен обращать внимание на ее прелести, только фыркнула. «Вроде бы все», — сказал Тарис, отпуская меня, и на лице его мелькнуло сожаление. «Вот же какой! Лишь бы потрогать меня лишний раз!» Запоздало, возмутилась я. «Мысленно, конечно». «Обязательно зайди в целительскую палатку». «Ну ты же все сделал!» А там и так очередь, и травмы бывают куда хуже. Я посмотрела на его вздернувшиеся брови и тоже вздохнула. Зайду, зайду. Да ведь и следа уже нет, хмыкнула Олива. Мистер Тарк, а мою царапину не посмотрите? Я тоже к целителям не хочу. Походу плохо ты и белобрысая уяснила. Ничуть чуточки ты нашему куратору не интересна и не найдейся!» «Конечно, мисс Алиева!» Вежливо кивнул Тарис и аккуратно взял ее за предплечье, наклоняясь к порванному рукаву куртки. «Я тут же решила, что в пятый раз объяснять ей заклинание штопки не буду. И нет, это вовсе не ревность. Просто бесит это твердолобое. Даже наша дуэль ее ничему не научила. Как ходила с задранным носом, так и продолжает. Еще и всем рассказывает, что никак не ожидала на честной дуэли стихийниц тупого бытового заклинания». Но ревновать? Не. Тем более, что Тарис, залечивая ее царапину, все время косился на меня. Просто неприятно. И все.